Глава 23. Была в Альпурге ночь, и весна наконец-то наступила, по крайней мере в Южной Швеции. Самолет, вылетевший из Броммы, совершил посадку в аэропорту Бультофта в Мальме, точно по расписанию, без пяти девять утра, и из него вышла группа бизнесменов, а также бледный и потный старший инспектор. У Мартина Бека была простуда и ужасно болела голова. Он не любил летать, а жидкость, которую авиакомпания САС называла кофе, вовсе не улучшила ему самочувствие. Монсон, большой и плечистый, стоял у входных ворот, засунув руки в карманы плаща и с первой утренней зубочисткой во рту. — Привет, — сказал он. — Ты выглядишь так, словно что-то ищешь. — Да, — ответил мартин бэк где здесь туалет? — Вальпургиева ночь, — Это праздник, когда шведы надевают весеннюю одежду, выпивают, танцуют, едят, веселятся и начинают ждать лета В склоне на обочинах появляются первые цветы, а отпуска все ближе и ближе. А на равнине коровы пережевывают весеннюю травку и начинается посев технических культур. Студенты надевают свои белые шапочки, а профсоюзные лидеры вытаскивают побитые молью красные флаги и пытаются вспомнить слова «сынов труда». Скоро 1 мая, праздник социалистов, и во время символической демонстрации даже полиция глазеет на духовые оркестры, играющие «Интернационал». Другой работы у полиции практически нет. Ее задача проследить за тем, чтобы никто не принесла плевать на американский флаг, и чтобы среди демонстрантов не было никого, кому действительно есть что сказать. Последний день апреля — это день, когда все готовятся к чему-либо, к весне, к любви, к политическим выступлениям. Это счастливый день, особенно если он теплый и солнечный. Мартин Бекк и Монсон провели этот счастливый день, разглядывая останки Бертеля Олафсона и дважды обследовали старый автомобиль, мрачно стоявший на полицейской стоянке. Они осмотрели камень, черный носок, Из слепок зубов верхней челюсти Олафсона внимательно прочли протокол вскрытия. Разговаривали они мало, ибо комментировать здесь было, собственно, нечего. Потом Монсон спросил, — Олафсона что-нибудь связывает с Мальме? Конечно, кроме того, что его здесь убили. мартинбек покачал головой. Похоже, Олафсон в основном торговал краденными автомобилями. С наркотиками он тоже имел дело, но главным образом занимался автомобилями, которые перекрашивал и ставил на них поддельные номера. Потом снабжал автомобили фальшивыми регистрационными сертификатами и вывозил их из страны, вероятно, для продаж за границей. По-видимому, он часто бывал в Мальмю, или, по крайней мере, проезжал через город. Наверное, он периодически останавливался здесь. Странно, если у него нет здесь хотя бы нескольких знакомых. Монсон кивнул. Наверняка неприятный тип, произнес он, словно разговаривал сам с собой и был в плохой физической форме. Поэтому доктор неправильно определил его возраст. Жалкий мошенник. «Мальм тоже», — сказал Мартин Бек, — «но ведь нам от этого не легче». «Нет, конечно, нет», — ответил Монсон. Несколькими часами позже они сидели в кабинете Монсона и глядели на заасфальтированный двор, в котором стояли черно-белые автомобили, и по которому взад-вперед ходили полицейские. — Что ж, — сказал Монсон, — наше положение не так уж и плохо. Мартин Бек посмотрел на него с некоторым удивлением. — Мы знаем, Олафсон находился в Стокгольме 3 февраля. А доктор уверяет, что он умер самое позднее седьмого. Промежуток времени сужается до трех или четырех дней. Думаю, мне все же удастся найти кого-нибудь из людей, видевших его здесь хотя бы какую-нибудь зацепочку. — Откуда у тебя такая уверенность? — Наш город не очень велик, а круг общения Олафсона еще меньше. У меня имеются определенные связи. До сих пор толку от них было мало, потому что люди не знали, кого именно им нужно искать. Кроме того, полагаю, необходимо предоставить все имеющиеся сведения прессе. Мы не можем допустить, чтобы они что-либо публиковали. И потом это входит в компетенцию прокурора. — Я не привык так работать. — Ты что, собираешься расследовать это дело самостоятельно? — Случившееся в Стокгольме меня мало интересует, — подчеркнул Монсон. — А разрешение прокурора всего лишь формальность, по крайней мере, здесь, у нас. мартин Мартинбек улетел домой в тот же вечер. Около десяти он был в Стокгольме и спустя два часа уже лежал на своем диване в гостиной в Багр-Муссене. Свет он погасил, однако заснуть не мог. Его жена уже спала, и сквозь закрытую дверь спальни отчетливо слышался ее негромкий храп. Детей дома не было. Ингрид ушла рисовать лозунги для завтрашней демонстрации, а Рольф, очевидно, веселился на какой-то молодежной вечеринке с пивом и музыкой. Он чувствовал себя одиноким, словно ему чего-то не хватало, например, желание встать, пойти в спальню и сорвать ночную рубашку с жены. Он подумал, что должен, по крайней мере, испытывать... Такое желание по отношению к кому-то другому, например, к чьей-то чужой жене, но к чьей именно? Бек все еще не спал, когда в два часа вернулась Ингрид. Наверное, жена сказала ей, чтобы она не приходила слишком поздно. Рольф же мог приходить когда угодно, хотя был на четыре года моложе сестры, по меньшей мере раза в два глупее ее, и не обладал даже сотой долей инстинкта самосохранения и осмотрительности присущих Ингрид. Это естественно, ведь он мальчик. Девушка проскользнула в гостиную, наклонилась и чмокнула отца в лоб. От нее пахло потом и краской. — Какая нелепость! — подумал Бек. — Какая кругом нелепость! Прошел еще час, прежде чем он уснул. Когда утром 2 мая Мартин Бек приехал в управление на Кунст-Сольмсгаттен, Кольберг уже разговаривал с Меландером. — Какая нелепость! — воскликнул Кольберг и ударил кулаком по столу, Так что все, кроме Меллендера, подпрыгнуло. Да, странно. С серьезным видом согласился Меллендер. Кольберг был без пиджака, узел галстука он ослабил и расстегнул воротничок рубашки. Наклонившись над столом, Кольберг сказал. Странно. в стране некуда. Кто-то подложил бомбу с часовым механизмом в матрас Мальма. Мы думали Олафсон. Но Олафсон тогда уже был мертв больше месяца. Ему проломили череп, засунули труп в старый автомобиль и столкнули в море. И теперь мы сидим и не знаем, что нам делать. Он замолк, чтобы перевести дыхание. Меландер ничего не сказал. Оба они кивнули Мартину Бекку, ну как бы, между прочим, словно его вообще здесь не было. Если мы предположим, что имеется связь между попыткой убийства Мальма и убийством Олловсона, пока это всего лишь предположение, напомнил Меландер. У нас нет никаких доказательств существования такой связи хотя ее отсутствие маловероятно. — Вот именно. Подобных совпадений не бывает. Следовательно, есть основания полагать, что третья составляющая этого дела естественным образом связана с двумя другими. — Ты говоришь о самоубийстве Мальма? — Да, — сказал Меллендер. — Он мог покончить с собой, зная, что игра проиграна. — Верно. Он знал, что его ожидает, и предпочел открыть газ. — Он испугался, это факт. Причем у него были все основания для этого. «Следовательно, можно сделать вывод, он не рассчитывал, что ему позволят остаться в живых», — сказал Меландер. «Он испугался, что его убьют». «Но в таком случае кого он боялся?» Кольберг задумался. Ход его рассуждений приобрел неожиданный поворот. «А может, Мальм убил Олфсона?» — предположил он. Меландер вытащил из ящика письменного стола половинку яблока — Ножом для бумаги отрезал кусочек и положил его в свой кисет Неправдоподобно, — сказал он. — Мне трудно себе представить мелкого жулика вроде Мальма, способного совершить подобное преступление. Я, конечно, имею в виду не моральные принципы старины Йоррона, а технические детали самого убийства, его изощренность. Не по зубам такое Мальму. — Блестяще, фредрик Твоя логика безупречна. Ну и каков же вывод? Меландер ничего не сказал. «Каков четкий, логический вывод?» — упрямо повторил Кольберг. От Олафсона и Мальма решили избавиться. Не очень уверенно ответил Меландер. «Кто?» «Мы не знаем». «Не знаем. Но в одном не может быть сомнений». «Да», — сказал Меландер, — «ты, наверное, прав». «Это работа профессионала», — словно разговаривая сам с собой, сказал Мартинбек. «Вот именно!» — заявил Кольберг. «Профессионала!» Только профессионалы используют камни, засунутые в носки, и бомбы с часовым механизмом. «Согласен», — отозвался Меллендер. «Вот почему мы сидим здесь, почесывая затылки и таращая глаза, словно видим нечто сверхъестественное. Мы всегда имели дело только с дилетантами, причем занимались ими так долго, что сами почти превратились в дилетантов». 89% всех преступлений совершаются дилетантами, даже в США. — Это не оправдание. — Нет, — согласился Меллендер, — но это объяснение. — Погодите, — начал Мартинбек, — ваш вывод стыкуется и с другими известными нам фактами. Я уже размышлял кое о чем после того, как Гунвальд написал свой меморандум. — Почему человек, который подложил зажигательное устройство в кровать Мальма, потом вызвал пожарных? — спросил Кольберг. Через 30 секунд он сам ответил на свой вопрос, потому что он был профессионалом, профессиональным преступником. Он получил задание прикончить мальма но считал совершенно излишним обрекать на смерть еще 10 человек. — Хм, — фыркнул Меландер, — в твоем доводе что-то есть. — Я читал, что профессионалы гораздо менее кровожадны, чем дилетанты. — Я тоже об этом читал, — сказал Кольбер, — вчера. давайте вспомним Одного типичного дилетанта, нашего уважаемого коллегу Хедина, полицейского, убившего девять человек в СКОНе 17 лет назад, вряд ли он забивал себе голову разными рассуждениями. Он застрелил людей только потому, что с ним поссорилась его невеста. Он был сумасшедший, напомнил Мартин Бек. Все дилетанты, убивающие людей, сумасшедшие, по крайней мере, в момент совершения преступления. Однако профессионалы не таковы. — Но в Швеции сейчас нет никаких профессиональных убийц, — задумчиво сказал Меллендер. — А разве есть основания считать преступника шведом? — поинтересовался Кольберг, смерив Меллендера взглядом. — Если он иностранец, это совпадает с данными, добытыми Гунвальдом, — сказал Мартинбек. — Пока что это совпадает только с нашими собственными предположениями, — возразил Кольберг. — И раз уж мы начали выдвигать гипотезы, то можем продолжить. Считаете ли вы, например, что человек, заминировавший кровать Мальма и проломивший череп Половсону, в настоящий момент находится в Швеции? Может, вы полагаете, он оставался здесь хотя бы на следующий день после убийства? Нет, ответил Меллендер. Зачем ему? У нас, конечно, нет доказательств, что речь идет об одном и том же убийце, задумчиво сказал Кольберг. Да, согласился Меллендер. Мы всего лишь предполагаем. Однако есть одна особенность благодаря которой наше предположение может оказаться справедливым, — сказал Мартин Бэк. — А для того, чтобы совершить убийство в Мальмю и поджечь дом на Шольдгаттен, нужно было обладать определенным запасом знаний. — Хм, — выпятил нижнюю губу Кольберг, — это человек, который уже бывал в Швеции. — Который сносно говорит по-шведски, — сказал Меллендер. — Который неплохо знает Стокгольм и Мальмю, — это сказал Кольберг. «Однако это человек, который в то же самое время знает недостаточно и по ошибке звонит в пожарную часть Сунбюберга вместо Стокгольма», — это сказал Мартин Бэк. «Кстати, а кто еще знал, что адрес дома Рингвеген 37, а не Шольдгаттон?» — внезапно спросил Кольберг. «Кроме дорожной службы и полиции, конечно. Я имею в виду городские власти». «Это человек, которому написали адрес» вместо того, чтобы показать нужное место на карте города, — раскуривая трубку, — сказал Меллендер. — Человек, который плохо знает название улиц, — сказал Мартинбек. — Иностранец, — подвел итог Кольберг. — Иностранный профессионал. И в обоих случаях он воспользовался орудиями, до сих пор никогда не применявшимися в Швеции. Ельм утверждает, что часовой детонатор изобретен во Франции и в свое время широко применялся в Алжире. Если бы шведскому гангстеру неожиданно захотелось убить Олафсона, он бы воспользовался куском трубы или велосипедной цепью. Камень, засунутый в носок, использовали во время войны, сообщил мартинбек Шпионы и агенты. Люди, которым поручалось ликвидировать коллаборационистов и прочих предателей. Люди, которые не могли рисковать и допустить, чтобы при обыске у них нашли нож или пистолет. Подобные случаи были в Норвегии, добавил мелендер Кольберг взъерошил волосы. «Ладно, все это прекрасно», — сказал он. «Но ведь должен существовать какой-то мотив». «Несомненно», — согласился Мартинбек, — «связь между Мальмом и Олафсоном становится фактически еще теснее. Почему понадобилось от них избавляться при помощи профессионального убийцы?» «Они кому-то сильно мешали», — сказал Меллендер. «Характер связи между Олафсоном и Мальмом очевиден». Оба воровали автомобили. По крайней мере, они имели дело с краденными автомобилями. — Краденый автомобиль часто не представляет особой ценности для вора, — заметил мартин Мартинбек. — Он продает его очень дешево первому попавшемуся покупателю. А Олафсон и Мальм перекрашивали автомобили и снабжали их поддельными номерами и документами, после чего перегоняли за границу в какую-то страну, где либо продавали их самостоятельно, либо кому-то передавали. — Последнее наиболее вероятно, — сказал Кольберг. — В Швеции они работали на крупную международную банду, которая занималась многими вещами. Они совершили какой-то промах, и от них решили избавиться. — Да, похоже на то, — сказал Меландер. Кольберг мрачно кивнул и продолжил. — И что же, по-твоему, нам скажут, если мы предложим такую версию? Кто, черт возьми, в это поверит? На его вопрос никто не ответил. Примерно секунд через тридцать Кольберг придвинул к себе телефон, набрал номер, немного подождал и сказал, — Эйнар, я в кабинете Меллендера. Ты не мог бы сюда зайти? Не прошло и полминуты, как Рен появился в дверях. Кольберг торжествующе посмотрел на него и сказал, — Мы пришли к выводу, что Мальм и олофсон Работали на международный преступный синдикат, вроде мафии. Мы также считаем, что эта банда решила от них избавиться и прислала из-за границы наемного убийцу, чтобы прикончить их. Рен в изумлении уставился на присутствующих. — Кто придумал всю эту чушь? — Такое происходит только в кинофильмах и книжках. — А, вы, наверное, меня разыгрываете, — удивился он. Кольберг красноречиво пожал плечами.